Добрый вечер, господа. В ночь на 9 декабря 1757 года Екатерина удалилась к себе для родов. Она лежала на постели, за окнами шевелились, словно черные руки, оголенные деревья летнего сада. Со стороны арсеналов покрикивали караульные. Откуда-то вдруг потянуло сквозняком. «Кто там еще?» — простонала она. «Закройте двери!» Слабо мерцали огарки в шандалах. «Почетный караул герцога Голштинского занимает пост», — раздался голос ее мужа. Петр Федорович прислонился к печке напротив кровати, одетой в парадную форму прусского офицера при шарфе и ботфортах со шпорами. Длинная шпага болталась возле тонких, как прутья ног. «Каковы причины сего парада, сударь? Уйдите же отсюда!» Тогда он, как заводной, стал выкидывать перед ней артикулы. «Сударыня!» артикул. Истинные друзья познаются в беде. Еще артикул. И я готов исполнить свой долг голштинского офицера. Опять артикул. Как и положено в доме моих герцогов. Шпага рассекла воздух. Только сейчас Екатерина поняла, что перед ней стоит в дребезге пьяный человек и закричала от боли и в ярости. Как вынесносный гнусный мизерабль. Убирайся же ко всем чертям жалкое подобие человека. Мусор, навоз, червяк. В эту ночь у нее родилась девочка, которую нарекли Анной, уже пятый ребенок Екатерины, из которых выжил только один Павел. Все знали, кто отец этой дочери, и празднеств при дворе никаких не было. Но Людовик в грубой форме отказался быть крестным отцом отпрыска Романовых абат Берни депешировал в Петербург, что нельзя же требовать невозможного, ибо всему миру известно король благочестивый католик. Елизавета Петровна чуть не заплакала от такого оскорбления. «Россия-то, чай, не последний двор в Европах!» Она обиделась на Людовика и резко прервала с ним переписку доверия, проходившую через руки до иона. А из своей походной палатки, затерянной в Тюрингии, хохотал над ними король Пруссии. от старая распутная ханжа!» — отзывался он о Людовике. «Я бы крестил даже поросят в России, только бы не воевать с нею. Однако какой прекрасный сезон выдался нынче в Петербурге! Там собрались одни комедианты, чтобы потешать меня своими анекдотами. Сейчас будет решено многое!» Ветер рвал плащи с генералов, Опираясь на трость, они ждали, когда король поднимется к ним на вершину холма. Фридрих ступал тяжело, руки его без перчаток посинели от холода. «Господа», — сказал он, помолчав, — «это верно подметили карикатуристы, что у меня длинный нос, но он не служит для получения щелчков, тем более, когда известные в Европе дамы решили щелкать меня по носу. Никогда не любил женщин, и сейчас веду войну с тремя дамами сразу. Двух мы уже наказали, и теперь пришли сюда, дабы намылить шею венской императрицы. Король посмотрел с горы в низину, где желтели, как волчьи глаза в засаде, костры его обессиленной в походах армии. «Дайте им вина и мясо!» — прокричал король. «Внушите им слепую покорность моей воле. Завтра победим или погибнем». И новой исхода нет. Битва за селезию случится здесь. Австрийцев сто тысяч, а нас только тридцать. Но воевать умеем не числом, а искусством. Теперь же, — закончил Фридрих Тиши, — пусть те из вас, кто боится разделить со мною опасности, сразу же подают в отставку. Даю слово короля, я никогда не оскорблю их упреком. Они могут уйти, я и так им за многое благодарен. Генералы стояли молча, никто не шелохнулся, только бешеный ветер, обдувая вершину, с треском рвал простреленные в битвах плащи. Фридрих поднял глаза. «Значит, все согласны остаться со мною?» «Хорошо. В таком случае я вправе быть жестоким. Я расстреляю любого из вас, в ком замечу слабость. Верьте в меня и верьте в чудо. Чудо произойдет здесь, в этой битве под... Лейтином, которую я начинаю завтра наперекор всем судьбам. Король сбежал с холма, подозвал к себе одного офицера. «Я тебя не знаю», — сказал он, — «а ты меня знаешь, я твой король. Не отходи от меня ни на шаг. Если меня убьют, сунь меня носом в землю, чтобы никто не разглядел моего лица, и закинь тело плащом. Если тебя спросят, кто это валяется, отвечай, «Так себе, лежит какая-то падаль». Незнакомый офицер призадумался, «Ваше Величество, а если убьют не вас, а меня?» «Тогда, любезный друг, все будет наоборот, и падалью станешь ты. Ну, соглашайся скорее, твоему королю сейчас некогда!» На этот раз его солдаты пошли в сражение с церковным гимном, как на похороны. Сражение под Лейтеном началось с ошибки самого Фридриха. Он разбил авангард имперских войск, приняв его за правое крыло противника, А когда дым отнесло ветром в сторону, король тихо свистнул. Раном и обрадовались. Аванпосты смяты, но вон там, очень далеко, целехоньким стоит правое крыло. Надо снова поломать голову. «Эй, Цитен!» — позвал король. «Всех пленных, которые нам уже попались, пусть твои гусары оборвут и вывалюют в грязи. А потом, чтобы воодушевить войска, ты проведи этих чумазых оборванцев перед фронтом моих гренадер». Психология, фактор, который Фридрих постоянно учитывал, вид понурых и растерянных австрийцев, которых в путах связками протащили перед строем, придал бодрости прусским ветеранам. До двух часов дня противники бились еще в полсилы, лишь вызнавая слабости друг друга. Затем король решился. «Самое больное место, — сказал он, — это сам Лейтен. Инфантерию пустить вперед македонской фалангой». «Эшелоны на виду противника перестроить в плутонги Это несложно для нас, но я хочу ошарашить врага нашими отличными порядками и дисциплиной». Лейтен был каменной большой деревней с форштаттами и воротами, словно крепость. Вокруг Лейтена плетни из древней лозы, а из-за плетней пучками вылетали пули. «Не пройти», — доложили Фридриху. «Не рассуждать», — ответил король. «Все уже погибли», — доложили ему. «Все, кроме тебя?» — спросил король. «Иди же теперь умри и ты, собака!» Прусаки ложились под Лейтеном труп на трупе, а сверху еще труп. Это был страшный пирог из мертвецов-солдат, аккуратно прослоенной начинкой из офицерских трупов. «Молодцы, ребята!» — похвалил их король. «Только полковник у вас из навоза. Другого надобно на его место!» Встал с земли капитан мелендорф и воздел шпагу. «Король, прощай!» — закричал он истошно. «Прощай и ты!» — ответил ему король. и Сорок пушек встретили капитана под самыми воротами. Но мелендорф проскочил под ядрами, в остервенении садил кулаками в доски. «Клянусь дьяволом, я буду сегодня в Лейтене!» И его батальон прорвался в Лейтен, а капитан был уже в чине полковника. К вечеру Меллендорф стал генералом. Декат, подойдя к королю, повернул к нему циферблат часов. «Уже четыре, король, скоро стемнеет». Из седла прогорланил Фридриху хрипатый Циттен. «Моя кавалерия устала ждать!» «Ах, черт вас всех побери!» — воскликнул король. «Если она устала ждать, так пусть отдохнет в атаке!» «Циттен, вперед!» В треске, ружей и сабельном визги армия австрийцев стала удирать от Лейтена к другому городу — Клиссе, чтобы укрыться за его каменными стенами. «Тьфу!» — сплюнул король. «Ваше Величество, чем-то недовольны?» — спросил Декад. «Эти мозгляти удрали, и теперь мне надо вылущивать их, как семечко из скорлупы из этой лисы. Но мы победили под Лейтеном. Теперь должны победить под лисой. Пока я не убью хотя бы 50 тысяч солдат венской кузины, я не уйду отсюда. Сейчас мне нужна не просто победа. Мне нужен второй Росбах. Там я повалил французов. Здесь уничтожу Австрию». После боя генералы собрались в палатке короля, но Фридрих сумрачный никого из них хвалить не стал. «Вы устали, господа?» «Хорошо. Более я не стану утруждать вас. Лейтен ваш, а за мной». И он вышел к своим ветеранам, снял шляпу. «Дети мои», — провозгласил иступленно, «нет ли среди вас охотников прогуляться ночью до лисы?» «Нет, охотников не было. Уже полегли, как побитые». «Дети мои!» — снова закричал король. «Вы напрасно отказываетесь. Эту прогулку вы проделаете вместе со мною!» Он вскочил на коня. Рядом с ним пристроился офицер. «А ты кто таков?» — пригляделся Фридрих в потемках. «А я тот самый. Все жду, когда вас убьют». «Молодец! Жди и дальше. Впереди такая волшебная ночка, что будет неудивительно, если утречком я тебя закопаю». Во главе маленького отряда... Фридрих добрался до постоялого двора на дороге. Трактирщик вышел к ним с фонарем, осветил мрачных всадников. «Ну-ка, проводи нас до лисы», — сказал король. «Хлопотная у тебя жизнь, приятель, почти такая же, как у меня». хах сударь», — отвечал трактирщик, беря под узцы лошадь Фридриха. «Если бы не этот негодяй, прусский король! Вчера он убил моего старшего сына под Лейтеном, а младший взял ружье и сейчас сидит в лиссе. Как только женщина могла породить такого вампира, пожирающего наших младенцев? «Свети лучше нам!» — невозмутимо велел ему король, ни разу не перебив страшного рассказа. «Свети, мы тебе заплатим!» Кони вступили на мост. Во мраке уже вырос вал, обсаженный липами. Осторожно, прусаки въехали в лису. Впереди отряда выступал конь с королем. Из-под шляпы, надвинутой на глаза, Фридрих зорко взирал на уличную суетню. Вспыхивали и гасли в окнах огни обывателей. Три солдата несли на спинах соломенные снопы, и королец, свесясь из седла, схватил одного из них за шкирку. «Куда несешь солому?» «Велено поджечь мост, как только подойдет Фридрих». «Брось солому, Фридрих давно спит». «Да и охота ли королю шляться по ночам в такой темени?» В одном месте их встретили стрельбой. Австрийцы из окон домов исхлестывали прусаков пулями. Вокруг короля рушились сёдел мертвецы, пуля разбила фонарь трактирщика, четыре пули подряд попали в лошадь Фридриха, и она легла на живот, как подломленная. Король быстро перескочил на другого коня. «Я знаю улицы в Лисе, за мной!» Копыта застучали по твердой дороге, которая, стелясь, струилась серебряной полосой, как река. Впереди чернел остов древнего замка, Качались цепи навесного моста. Фридрих оглянулся, за ним скакали только три гусара. «На мост, ребята!» И кони проскочили через мост. Во дворе замка спешились. В узких софитах здания разом забегали тени людей, замелькали свечи в руках лакеев. Фридрих толкнул массивные двери, вступил внутрь. Он угодил прямо в штаб австрийской армии. Отступать было поздно, его уже узнали. Опираясь на трость... Он шагнул вперед и приподнял шляпу. bonjour мсье!» — сказал король, входя, и повторил по-немецки. «Добрый вечер, господа!» «О, какое приятное общество!» А я так и стосковался в дороге. Именно под таким названием «Добрый вечер, господа» этот момент Семилетней войны часто разрабатывался немецкими живописцами. Советскому читателю он хорошо известен по картине талантливого художника Адольфа Менцеля. Остолбенело взирали на прусского короля генералы Марии Терезии, а Фридрих не спеша стянул перчатки и улыбнулся. «Вы меня не ждали?» — спросил, усаживаясь. «Ну, конечно, нет. Простите, господа, я не помешал вам. Если помешал, то вы меня великодушны, извините, но я думаю, и королю найдется местечко у камина. Впрочем, не пора ли нам представиться? Меня вы знаете. А вот вы, сударь...» — раздался грузный шаг — И генерал отрапортовал, «Ваше Королевское Величество, имею честь. Граф Курт фон Болен Шавгаузен, генерал-унтер-лейтенант штаба принца Лотарингского и камер-юнкер двора императрицы Австрийской». Весьма польщен генерал. «Как здоровье моей старой приятельницы, императрицы Марии Терезии? Я тут ей написал однажды, а она не ответила. И вот теперь я озабочен, уж не больна ли». Следом подходили другие, и скоро Фридриху представился весь штаб австрийской армии. Краем уха король слушал, как начинает грохотать в окрестностях битва, но не унывал. Генералы опытны, и на этот раз пусть справляются без него. «Я бы не отказался от ужина», — нагло заявил король. Австрийский штаб кинулся на кухни, но там было хоть шаром покати, однако хозяин замка оказался догадлив. «Королям ни в чем не будет отказано в моем доме», — решил он, после чего разложил поаккуратнее все объедки на золоченом блюде. «Ваше Величество», — сказал он, кланяясь Фридриху, «не взыщите за бедность ужина, но это все, что осталось». «Замечательно!» «Бесподобно!» — восклицал король, принимаясь за еду. «Я сам виноват. Никогда не надо опаздывать к ужину». Покончив с едой, он по звукам битвы определил, что сражение подходит к концу, и, встав, обратился к генералу. «Господа, благодарю вас. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Теперь я вынужден сообщить вам одну неприятную новость. Как ни странно, но вы уже давно находитесь у меня в плену. Прошу сложить шпаги вот на этот стол». Лисса была взята. Заодно прусакам досталась и вся австрийская артиллерия. Цесарские войска покорно, как лакеи, сложили к ногам Фридриха 53 знамени императрицы Марии Терезии. «Этого мало», — огорчился король. «Я не нуждаюсь в лишней победе. Что мне она?» «Мне нужен полный разгром Австрии». И он повел свою армию на Бреславль. Изнутри крепости всю ночь стучали топоры, а на утро явился старый лазутчик. «Фриц», — сообщил он, подмигивая королю, «внутри Бреславля всю ночь сколачивали виселицы. Спал ты или слышал? Неужели они собираются меня повесить?» «Нет, фриц. Вешают там тех...» кто заикнулся о сдаче. Правильно делают. Заикаться не надо. Холод был так велик, что прусаки разобрали на дрова все, что можно в округе Бреславля. Наконец осталось под осажденным городом только избушка, где ютился Фридрих. Одно удачное ядро решило судьбу Бреславля. Это ядро угодило в пороховой магазин, и бастионы взлетели на воздух. Австрийцы срубили виселицы и сдались. Карл Лотаринский привел в богемию остатки своей 100-тысячной армии, всего 36 тысяч измученных человек, потерявших веру в себя и свое командование. Это было все, что осталось от главной боевой армии Марии Терезии. «Ну вот», — сказал король, — «и закончилась кампания 1757 года». «Совсем недурно мы вступаем в Новый год. А знаете, декад...» Мне чертовски нравится этот городишко Бреславля. Не зазимовать ли тут до весны? В тишине провинциального покоя скромным философом, далеким от мирской суеты, стану заниматься я политикой и финансами. Глядишь, и зима пролетит незаметно. Он так и сделал. Вскоре венская императрица получила от него письмо. Начиналась политика. Король предлагал ей мир. Он угрожал и льстил дорожайшей кузине. Перечислив в послании свои громкие победы, Фридрих писал далее. «Вы губите свое государство. Вся пролитая кровь падет на вашу душу. Не в ваших силах победить того, кто, будучи вашим врагом, заставляет трепетать весь мир». Отсюда, из Бреславля, Фридрих безжалостно грабил оккупированные земли, непомерными контрибуциями выжимал из городов последние их соки. По всем немецким пределам шли спешные наборы в армию. Пит помогал ему из Англии золотом, все было хорошо. Тихий снежок сыпал на острые крыши. Садились голуби на подоконник, приятное тепло разливалось от печей. Король спускался на кухню, потирая руки, спрашивал вожделенно, «Ну а чем меня покормят сегодня?» Он не знал, что пройдет лишь несколько дней, и он, король, покатится по коврам, весь корчась от бессилия, весь в спазмах бешенства, и он, король, будет выть и рыдать. Он изгрызет себе костяшки пальцев, он, король, станет тогда самым жалким и ничтожным человеком на свете. И потом он же никогда не будет счастлив в своей жизни, и это произойдет очень скоро.